Память преподобного отца нашего Иоанна, епископа Готвского. Святой отец наш Иоанн жил в стране Готвской, в царствовании императора Константина. Он родился по молитве своих родителей, как в древности пророк Самуил. И с юных лет, предавшись иноческим подвигам, стал жилищем Христа. Он совершил путешествие в Иерусалим и, обойдя в течение трех лет все святые места, возвратился в Отечество. В то время император Константин перевел тамошнего епископа в Ираклию Фракийскую, и православные христиане готские усиленно стали просить святого Иоанна быть у них епископом. Они припроводили его в Иверию, где он принял епископское рукоположение, и после этого снова возвратился в родную страну. Когда в его стране произошли неустройства, произведенные Каганом, который истребил мечом много невинного народа, то он едва нашел возможность бежать и прибыл в Амастриду, где и прожил четыре года. Услышав о смерти Кагана, он сказал бывшим при нем, «Через сорок дней я пойду судиться с ним пред Христом». Так действительно и случилось. Спустя сорок дней после этого святой Иоанн поучал народ, наставляя его к душевному спасению, и в это время предал дух свой Господу. Тотчас же, согласно его предсказанию, и к пристани прибыл корабль. И тогда святейший епископ Амастридский Георгий, положив тело его в огроб со свечами и каждодением в сопровождении всех жителей города, проводил на корабль. На корабле тело святого было доставлено в монастырь его Парфенит и погребено здесь, на месте погребения иноков монастыря. На этом же месте после погребения святого Иоанна совершалось и даже до настоящего времени совершается много чудес. Преподобный совершал много чудес и при своей жизни».